Роза, откинувшись на спинку дивана, поникла головой. Бланш не сводила с сестры нежного, заботливого взора. Дочери маршала Симона только что прочитали анонимное послание. Письмо утверждало, что своим существованием девочки приносят только страдания своему отцу. А цель этих интриг была самая простая. Уверить маршала в том, что дочери совсем не так сильно к нему привязаны. Иезуиты хотели, чтобы он оставил дочерей и снова бросился в рискованную авантюру, пытаясь вернуть престол сыну Наполеона. Раден желал достигнуть того, чтобы маршалу жизнь показалась горька, и он с радостью искал бы забвения в бурных волнениях смелого предприятия. Расчет Иезуита не был лишен логики. «Послушай, Бланш... Быть может, он нас находит не такими, какими хотел бы видеть. Он любит нас, как дочерей нашей бедной мамы, которую он обожал. Мы не отвечаем его мечте. Ты понимаешь, что я хочу этим сказать? Да, да, очень возможно, что это именно его и огорчает. Мы такие неловкие, необразованные, и ему за нас стыдно. А так как он любит нас, это его и огорчает. Увы, мы в этом не виноваты. Бедная мама воспитывала нас в глуши в Сибири, как могла. Да, отец нас и не обвиняет, он просто мучается этим. Особенно если у его друзей дочери красивые, талантливые, умные. Он, наверное, сожалеет, что мы не такие. Помнишь, когда он возил нас к нашей кузине, мадмуазали от Помнишь, он все нам повторял. Видите, ли, девочки, какая красавица ваша кузина, какой ум, какое сердце и при этом столько грации и очарования. Помнишь? Да, ведь это правда. Мадемуазель де Кардавиль так хороша. Да. У нее такой нежный голос, что при виде ее и мы забыли о своем горе. А ну вот и сравнивая нас с кузиной и с другими красивыми девушками, он не очень-то должен гордиться своими дочерьми. Конечно. Да. Его это не может не огорчать, потому что он всеми любим, уважаем и хотел бы нами гордиться.